Глава 9. Желать нельзя, но хочется. Иви Рейвенс. «Не понимаю, как у рис получается призывать своего попугая?» — простонала я жалобно, с мольбой косясь на Джул, словно та держала в джинсовом рукаве какой-то секрет. «Она — фея», — пожала плечами соседка и подняла ворот короткой голубой куртки, расшитой изображениями ховранских ежиков. Всю полусферу, что рис торчала в серватории, я пыталась призвать Софаэля на плантацию биомагов. И мысленно, и вполне себе вслух, и даже приплетая иномирские ругательства. Морфоназов не летел. А нам так парные испытания грозили. Я вообще заметила, что он вылупился слишком самостоятельным. Слава Арху хоть не болтливым, как разовобрюхий Трикс. Мотылёк прилетал, когда хотел, устраивал небольшой ураган в моей жизни и тут же скрывался в очередном окне. Растворялся древним призраком в ночной дымке. Вчера я даже радовалась, что он не кружит над головой постоянно, но сегодня задумалась. Чем-то же он занимается в свободное время. Не запишут ли потом это что-то в моё досье? На поле сонно стекались маги-природники. У них начиналось время практики. Мы с Джул отошли в сторонку к стройному ряду туров, что ограждал дорогу к серваторию. После утреннего столкновения с Анхелем я сразу пошла в общежитие. Проверила читательский рис, убедилась, что ее кристаллик все еще черный, и попросила о крошечной услуге. Соседка легко согласилась, сунула точёные ножки в розовые сапоги и буквально полетела на девятый уровень. И теперь я, щурясь в утреннем свете, взволнованно ждала, когда же из дверей серватория выпорхнет знакомое облачко. Мечтательный загусток волшебные пыльцы и зефирных оттенков. Соседка пообещала достать для меня одну из книг, что оказались под запретом. С легкой руки моей матушки, невообразимо ценной сеймурской достопримечательности. Наконец кукольная личико показалась в проеме. Как назло в сопровождении другого лица, да и сжоги неприятного. Вместе с Рис на воздух вышел Квентан Клей. У нас всего час остался. Нервно пропыхтела я, взрывая на сами туфель землю биополя. Еще немного и наши читательские, оформленные вчерашним днем, сгорят, смело отнимая от него полусферу. Архов Квент, вечно оказывается там, где ему не место. Я надула щеки и постаралась дышать спокойнее. Гимнастика не помогала, умиротворение не приходило. Выдыхай, Ив, и не дергайся, а то мне тоже нервно делается, попросила ежиха, потирая горло. Я до искор зажмурилась, лишь бы не глядеть на мило болтающую парочку входа в серватории. От самоуверенной ухмылки Квента сводила зубы, Клей махал руками, описывая что-то вроде мощного вулканического всплеска. А я сама готова была разорваться прямо посреди зеленого биополя. «Резраэль, эй, на тебя дери. но нельзя отвлекаться на не героя в такой момент. Вон, смотри, летит твое чудо... вещи». Джулия уселась под туром, подложив сумку с конспектами под пятую точку. Сафаэль, наконец, откликнулся на зов, или же просто мимо пролетал, и увидел призывно вытянутый палец. И вальяжно припорхал на мое запястье. Сложил синие крылья и, кажется, заснул. «Это сойдёт за магическое взаимодействие, эй?» Наша забывчивая, развалусая фея прижала к груди раздобытую книгу и, широко улыбнувшись, помахала нам. Вспомнила все таки Староста ей совсем голову задурел. «Вот зачем Рис общается с этим... этим?» — прошипела я сквозь зубы, когда парочка приступила к ритуалу прощания, который грозился растянуться еще на полусферу. У меня уже пар из ушей валил от раздражения. С прискорбием признала, что сейчас бы меня и ее беседы с Анхелем не порадовали. Но Квент возмущал вдвойне. Он воровал мое время, чтобы обманывать мою подругу. Беззаботно тратил мою последнюю полусферу с допуском десятого уровня и книжкой от Антали. Как всякое хрупкое неземное создание, она нуждается в любви. Некоторым бабочкам нужна особая пыльца. Без этого их крылья опустятся. Философски выдала Джул, вжав голову в плечи. «Ты можешь жить без любви. Тебе достаточно книг». Я уже не уверена, что могу. Прошептала в кулак, разыскивая глазами огнепорт. Почудилось, что ноздри защекотала знакомым дымом. Нет, показалось. Я тоже справляюсь. Постоянно ощущаю чужую. Но рис? Нет, ей чувства нужны сильнее воздуха. Ей важно мечтать о ком-то, ждать, тратить энергию, стремиться. Это дает её фейской жизни смысл. Цвет. И цвет этот уж, конечно, розовый. Жул достала из сумки магический маркер и принялась выводить на запястье симпатичную темно синюю вязь. То ли защитную, то ли для красоты, то ли чтобы руки чем-то занять. Но чувство не настоящие, — проворчала я, кидая на землю сумку и усаживаясь рядом. Квент бы звенел, как архов колокол, попадись он под артефакты с чарами антилож. «Представляю этот концерт!» — рассмеялась ежиха, и красные иголки хаотично затряслись. Неужели Анхель прав? И у некоторых фей ярмовый мусы вместо мозга. Неужели Рис не видит, что в том нет ничего подлинного? Ну какой смысл жизни может придать ложь? Ладно, да, я тоже сначала поверила в их чертову романтику тайных встреч. Даже пари заключила и проиграла. Но я в Академии недавно, а Ризраэль знает Квента с первого курса. И наверняка это не первое его похождение. Может, запрещает себе смотреть? Может, как я, временами закрывается ладошками от колючей правды? Лишь бы было о ком мечтать. Возникло острое желание раскрыть ее красивые розоватые глаза и за ручку отвести к чему-то более честному, правильному. Хоть и мрачноватому, да. Она знает, Иви, — выдохнула резко Джул. Все прекрасно знает. Да быть того не может. Я отчаянно помотала головой. Картинки, с таким азартом складывавшиеся в сознании, вновь рассыпались на невероятную чепуху. Я совсем перестала понимать потемки чужих отношений. Рис знает, что Квент — лгун и манипулятор, что он подбирает ключик к сердцу по билету, и она продолжает общаться с мерзавцем, добровольно лезет в эту лживую петлю. Это неканонично, Арх, меня прибери. Рис плохо переносит боль. Ей уже было плохо. Она решила для себя этот вопрос. Джул прикусила не тот кончик маркера, отчего по ее губам расползлась темно-синяя клякса. Тьфу. Вряд ли она теперь к чему-то относится поистине серьезно, кроме учебы и своих растений. Легкие мечты, легкие встречи, легкие обязательства. Она сама очень легкая, как воздушный взбитый мусс, и больше не позволяет тяжелым чувствам тянуть себя на дно. Я сощурилась и поглядела на Джул с недоверием. Она будто бы что-то не договаривала. Хотя уж наверняка лучше всех знала, какие эмоции посещают нашу разволосую соседку. За всей этой лёгкостью, запорящей грацией и эльфийской статью, с которыми Рис сплыла по жизни, скрывалось что-то еще. И я бы поспорила, что она относится к любви несерьезно. Эй, да она кристалл высших знаний спрашивала о том, что для нее важнее всего. «Сплетничаете, да?» Рис выпрыгнула из-за тура так неожиданно, что мы с Джул подскочили. Вроде секунду назад фея болтала с Квентом, и вот прилетела на зов, как послушный Сафаэль. «А зря, а зря. Я вам вот что достала». Буквально из лап лорда Келси вырвала. Тяжеленное книжище бухнулось на мои колени, и Резраэль деловито размяла затекшие пальчики. «Какой-то нездоровый интерес к Тантали у всех вокруг». Задумчиво буркнула Джулиат. «Надо успеть вернуть», — поторопила Рис, нависая над нами розовой тучкой. Она прислонилась к туру бочком и прикрыла нас от лишних глаз. «Ну, что там такого, что тебе читать нельзя, Иви?» «Ненаучный бред», — как обзвала его матушка. Напомнив себе о сгорающем читательском десятого уровня, я торопливо открыла книгу. На фурзаце танцевали красивые мужчины и женщины. Голые, счастливые обмотанные вьющимися зелеными лентами в интимных местах. Они были совсем как мы, сеймурчане, с тем же набором конечностей, с пышными шевелюрами на голове, изящными чертами и природной грацией. Разве что пальцы на руках и ногах казались длиннее обычного. Мир, в котором исполняются желания. Сборник легенд Междумирья, собранный Сиром Лантаросом для вашего удовольствия. Теперь понятно, почему мать слюной брызгала. Легенда — не самый точный источник фактов. Была еще эта. Рис достала из-под куртки тонкую брошюрку, такую потрёпанную, что почти однородно серую, с неразборчивым названием на стёршейся обложке. Остальную стопку взял старик Келси. «Уф!» — вздохнула я с сожалением, пролистывая брошюрку. Глаза едва могли разобрать бледный шрифт. Тут почти то же самое. Мир, где исполняются все желания. И потому там запрещено желать. «Да нет, Иви, это совсем другое». Сосредоточенно пробормотала Рис, наклоняясь ближе. «Нельзя мечтать? Ну почему? Это как вообще?» «Странно как-то». Покивала я согласно, листая дальше. Тут не было картинок и схем, лишь заметки какого-то проходимца из веера, попавшего спонтанным порталом в Танталу. Несей мурчанина. Наверное, если все будут желать, и все это будет исполняться, — неуверенно подсказала Джул. Да, это будет паршиво, — согласилась, вспомнив прошлую ночь. Вчера моим желанием потакали. Исполняли волю, стоило лишь намекнуть. Примерив роль порабощенного Джина, Чейс растопил меня до состояния кипящего воска. А сам побелел, задрожал и упал в обморок. Хорошо, хоть на подушку. Перебор вышел с тайными желаниями. Интересно, отважится он после такого на еще одну одноразовую акцию. Я достала из сумки чудище заморское, липкое и зелёное, нанесённое карандашами на прорицательский сонный бланк. Позаимствовала на днях в кабинете сиры лавли и повторила эксперимент. «Вот, я зарисовала по памяти», протянула бумагу подругам. «Ищите что-то похожее. Я не могла его придумать так. Значит, видела когда-то». Рис и Джул уселись с большой книгой Сира Лантороса, а я продолжила изучать брошюрку. Тут не было ничего о проклятиях и чешуйчатых тварях из кошмара. Большинство страниц стерлось с неумолимым временем, а те абзацы, что умудрились сохраниться, описывали ощущения проходимца. Он рассказывал про дивно-красивый мир, в котором может быть все, что только пожелаешь. И история Танталы знала те темные и гиблые времена, когда всякому было дозволено мечтать. С тех пор на руках и ногах жителей появились браслеты, ограничивающие их волю. Лишь это удержало мир джинов на краю бездны. «Но мне рассказывали на культуре веера, что там живут джины», — сонно удивилась Рис, листая страницу за страницей антологии Лантороса. «Я слышала только сказку в детстве о трёх желаниях, с которыми путник отправился в волшебную Танталу. Он нашел портал, ведущий в закрытый мир, когда смело ступил на дорогу, вымощенную розовыми кирпичиками. И не помню, чем кончилось. «Иногда сказки — это просто сказки», — фыркнула Джул, захлопывая книгу. «И кирпичики были фиолетовыми. Время». «Архова бездна!» Я вскинула глаза на звездносвод и передала брошюрку в рис». «Беги». Фея полетела к серваторию, грациозно сшибая на ходу прогуливающихся студентов. Из уважения к дару Джул, вчера она призналась в своей эмпатии, я старалась не нервничать, но получалось паршиво. И мы опять почти ничего не узнали о проклятом существе. «Эви, у тебя ни хара не получается». Джул взъерушила на лбу иголки так, что те встали дыбом и острыми концами уставились на меня. «Я стараюсь это контролировать», — проворчала быстренько, свернув обуревавшие меня чувства в тугой рулончик и запихав поглубже. «Эмпатия, эмпатия. Как к этому привыкнуть?» Я надеялась, что мои соседские беседы начались и закончились ушастой герой. Угловатая соседка призналась в иномирском даре сразу после вылупления Сафаэлей. Где-то между борьбой со шторами, жалобами на головную боль, и просьбой отправить попугая в суп. Я еще не успела смириться с кошмарной новостью. Джул говорила, что ее дар развит слабо, что она не так уж хорошо ощущает эмоции других. И это точно не повод отселяться в другое крыло. Но она всякий раз закашливалась, когда я мечтательно замирала, подумав о кураторе. Словом, тугой рулончик из чувств — единственное верное средство. «Слушай, а почему ты не пошла к Горде на повышение магического потенциала?» Я подпрыгивала на пятках, провожая глазами бегущую Рис. Она обязана успеть вернуть книги до того, как читательский превратится в тыкву. Профессор не всех брал. Рис сказала, что тебя приглашали. Я сощурила один глаз, в поле зрения которого попадала Джулия. «А я спятила, по-твоему?» С вызовом уточнила она и взъерошила красные иглы на макушке. «Ты видела Анхеля, Геру? Они сильно рады раскрытому потенциалу. В классификации веера таких, как Джул, называли Моера, слышащие чувства. Дар корнями уходил в анхарат. Драконье сердце всегда знает правду. Его теоретическое родство с чешуйчатыми, впрочем, вызывало недоверчивую улыбку. Из-за широкой в плечах куртки невысокая Джульетта оказалась еще более угловатой. Со спины вовсе выглядела, как тонконогий мальчишка. Словом, ни разу не дракон. «Стипендия Келси вам с матерью не помешала бы». «Не такой ценой», — профыркала Джол. «Я бы рада вообще от дара избавиться. А Келси может свою стипендию засунуть». Она закашлялась, и я не стала вслушиваться в порцию непотребств, что выходили из девушки вместе с воздухом. «Мне лорд тоже не был симпатичен. Отчасти из-за племянниц с золотыми косами и острыми плечиками. Отчасти из-за гнетущей ауры болезненного увидания что ощущалось вблизи старика. Но я знала, что он активно поддерживает одаренных студентов, и финансово, и давая возможность практиковаться на своих фабриках. Потом сеймурские таланты занимают верхние этажи его компаний. Все мои однокурсники мечтали туда попасть. Но Джул я понимала. Иногда от раскрытого дара одни проблемы. Если в моем случае личной жизни мешала неуверенность, в истинности чувств партнера, в его настоящей воле и желаниях, тот Джул точно знала, когда кому-то не нравилось, без капли сомнений, одна сплошная правда, болезненная и отрезвляющая. Квартал, в котором мы с матерью жили до переезда, был из чёрных, потому и жилье дешевое. Поговаривали, фабрика Келси сбрасывала туда магические отходы после экспериментов с иномирскими материалами. Так что неудивительно, что я родилась со странностями. Джульет прочесала красное затылок петерню и криво ухмыльнулась. Я бы никогда не согласилась работать на Келсиев. Ни снизу, ни сверху. Что до стипендии? Ежиха издала каркающий звук, лишь отдаленно похожий на горький смешок, и сплюнула на сочную молоденькую травку биомагов. Ладно, если вдруг старый ублюдок решит компенсировать все, что когда-то недополучила моя мать. Что ж, я возьму, отворачиваться не стану. Я не брезглива, деньги не пахнут. Она наморщила нос и подмигнула. А потом, наверное, вообще свалю из лурда, в какую-нибудь глушь. Зачем же в глушь? Подивилась по-новому, взглянув на соседку. Я не настолько спятила, чтобы всю жизнь подчинить дряной способности. Я хочу просто честно работать и быть подальше от всей этой фальши. «А что ты чувствуешь сейчас?» Я окинула взглядом академические просторы. Биомаги в ритуальном танце пытались поднять высаженные ночью ростки. Купол серватории привычно сверкал золотом. Розовые ярмы бросали резные листья в осенний ветер. На главной дороге обменивались утренними колкостями студента. Чувствую, как Квентана распирает от самодовольства. Как у ректора Клея ноет живот после переедания. Как у тебя щиплет губы от поцелуев? Как дикан Чейз пытается устроить самовозгорание? Как Анхеля подташнивает. Вон он, идет мимо рис. Оххареть! Его все мне ничего не щиплет. А Чейс где-то здесь, да? Я огляделась, стараясь сильно не вертеть головой. Но никого интересного, тяготеющего к возгоранию не нашла. Ну что? Тебя еще удивляет, почему я не пошла к Горде?» Насмешливо уточнила Ежиха. И слава Сато, что не пошла.